Часть десятая. Мастер для Маргариты. Глава 1. Марго. Я не знаю, как мне быть. С одной стороны, чувствую абсолютное разочарование в своём браке. Понимаю, что Артур меня предал, и не единожды. Вряд ли когда-нибудь я смогу вновь доверять ему. Боль и злость от обиды заставляют желать ему ужасных вещей. С другой, когда я узнаю о болезни свекрови, мне вдруг становится жаль его. Я вижу, как Артур страдает. Впервые в жизни он демонстрирует мне настоящие эмоции. Демонстрирует неохотно и стыдливо. Мне в голову приходит мысль, что раньше я Артура не знала на самом деле. Всё это время я видела лишь персонажа, которого он старательно играл для меня. Я хотела принца, и он был для меня принцем. Но что, если эта роль просто оказалась ему не по силам? Возможно, я так сильно задрала планку, что Артур просто в какой-то момент сорвался. Очевидно, что это непросто — играть роль того, кем ты не являешься. Я задаюсь вопросом, изменилось бы что-нибудь, Если бы я встретилась с настоящим Артуром, лицом к лицу, смогла бы я полюбить его. «Маргарита, вы опять в облаках витаете. Сосредоточьтесь на поставленной задаче», — говорит мой менеджер Саша, хмурясь. После начала стажировки я, как и пара других студентов, попала к нему в отдел. Не знаю почему, но я была немного разочарована, что с самим мастеровым мы практически не будем пересекаться. Впрочем, для меня и так сделали исключение. Было бы наивно предполагать, что Олег Юрьевич будет носиться со мной все эти два месяца. В конце концов, у такого человека достаточно более важных дел. Надо радоваться тому, что есть. Я работаю за зарплату. И не просто подай-принеси. Меня воспринимают как полноценного сотрудника, к моим идеям прислушиваются во время мозгового штурма. Даже сейчас я работаю вместе с остальными над маркетинговой стратегией, концепцию для которой предложила сама. И это невероятный опыт. После жизни в полной неопределенности я наконец-то поняла, что что-то могу. Ну что, как дела саш? Мастеров появляется в нашем отделе неожиданно, чувствую, как ускоряется мой пульс. Он, как всегда выглядит величественно, точно демиург. При этом улыбается всем подряд, быстро переходя на ты и располагая к себе. Когда очередь доходит до меня, я будто глохну, перестаю воспринимать его речь и все, что мне остается, Смотреть в его стального цвета глаза и улыбаться. «Все хорошо?» Его вопрос с трудом пробивается через толщу серотонинового моря ко мне на глубину. «Да, спасибо вам еще раз!» Еле слышно отвечаю я. Его тонкие губы складываются в сдержанную улыбку. «Не знаю за что». «Я бы не взял вас, если бы не предполагал, что вы способны на многое». Бросает он и уходит. Я поворачиваюсь лицом обратно к монитору и секунд десять неподвижно пялюсь в одну точку. Кажется, стоит мне пошевелиться, и я взорвусь от переизбытка эмоций. Нет, надо радоваться, что я так редко его вижу. «Иначе бы точно совершила какую-нибудь глупость». «А почему ты выполняешь ту же работу, что и остальные?» спрашивает отец во время совместного обеда. «Если уж пошла работать, то нужно было проситься на руководящую должность. Надо поговорить с этим мастеровым. Всякий офисный планктон, неровня дочери». «Пап, не надо!» Восклицаю я, представив себе на секунду их с Олегом Юрьевичем разговор. Я считаю, что всё правильно. Как можно занимать руководящую должность без опыта работы в этой сфере? Нужно, как минимум, понимать специфику процесса. «Чушь какая!» — фыркает отец. «Начнёшь руководить и вникнешь во всё». «Думаю, Марго права». Скромно вмешивается мама. Всё-таки она ещё не окончила учёбу, и это всего лишь преддипломная практика. Логично же, что ей дали что-то простое, чтобы она могла и работать, и писать диплом. Отец бросает на маму сердитый взгляд, и та умолкает. У меня лёгкая дрожь пробегает по спине. Удивляюсь, как раньше не замечала подобного поведения отца. Может, раньше родители просто не показывали мне, что чувствуют? Снова притворство. В груди становится больно. Есть ли хоть что-то настоящее в моей жизни? «Как думаешь, может быть, ей книжку какую-нибудь привезти?» — спрашиваю Артура, собираясь в больницу. «Герман, скорее всего, уже всё сделал», — отвечает муж чуть раздражённо. Реакция его удивляет, но я стараюсь быть терпеливой. Понимаю, что ему сейчас тяжело. Я даже представить себе не могу, если бы что-то подобное происходило с кем-то из моих близких. Наверное, я бы просто не вынесла. Сейчас же мне остаётся лишь крепиться и пытаться поддержать, как могу. Пусть Артур не идеален, Но он, как и все, заслуживает сочувствия. Я всё же беру с собой пару книг из домашней библиотеки, а ещё набор для вышивки, подаренный кем-то когда-то. Вместе мы отправляемся в больницу. Едва переступив порог палаты, я замечаю знакомый аромат парфюма. Неприятная дрожь пробегает по спине. Но в то же время внутри появляется надежда. Что, если я всё это время ошибалась? Я думала, у Артура любовница. Но если это парфюм свекрови, это всё меняет. Я вам тут книжки принесла и рукоделие. Может, лишнее, конечно. Всё в самый раз, улыбается Карина. Хотя не уверена, что смогу вышивать. Но за книги спасибо, Маргош. Ты вот сразу поняла, что мне надо. А эти мальчишки каждый день ходят ко мне и никак не догадаются. Понимаю, что под мальчишками она имеет в виду Артура с Германом. И тоже улыбаюсь. Минут десять мы болтаем о предпочтениях в литературе. Но аромат, витающий в воздухе, никак не даёт мне покоя. Какой парфюм у вас приятный, говорю я. Мысленно ругая себя за несдержанность. Нашла то же время для выяснения отношений. А это не мой. Отвечает она. Это Ольга, секретарь Артура, заходила. Тут гинекология рядом. Мы там пересеклись случайно. Пришлось раскрыть карты. Она отводит глаза. Я чувствую, как холод постепенно сковывает мое тело. Ольга, я невольно вспоминаю день нашей свадьбы и её довольное выражение лица, когда мы встретились в отеле. Мне стоит огромных усилий, чтобы сохранить невозмутимость. Артур рядом начинает беспокойно елозить на стуле. Трудно сказать, что бы случилось, если бы свекровь не отправила меня купить воды. Я быстро покидаю палату и невольно спускаюсь на первый этаж. Всё складывается в голове очень быстро. Я набираю номер папиного водителя. Именно он привёз Артура в день свадьбы. А значит, он знает наверняка, что случилось у нас дома накануне.